Ермак, покоритель Сибири, от 1582 до 1584 года. Наш император в громком титуле своем называется также государем югорским, абдорским и кандийским но знаете ли вы дети от чего произошли эти названия и где эти югорские абдорские и кандийские земли ему принадлежащие наверное нет потому что теперь их так уж не зовут итак друзья мои я вам расскажу они лежат в нашей богатой Сибири. в сибири которые еще наши предки не имевшие понятия об ее драгоценных рудниках Называли золотым дном, из которого мы получаем теперь самые лучшие металлы, самые прекрасные камни и яшмы, самые дорогие меха, бобровые, соболи, куньи и лисьи. Смелые новгородцы были первыми из наших предков, решившимися еще в XI веке переехать уральские горы, отделяющие Сибирь от Европы. Их смелость была вознаграждена. Полудикие жители зауральских стран от страха к незнакомым пришельцам согласились платить им выгодную дань прекрасными мехами. Новгородцы назвали земли новых своих данников «югорскими». Впоследствии купцы, ездившие торговать в богатую югорскую землю, называли страны, лежавшие по берегам реки Аби, «Абдории», по берегам Конды — «Кондией». Но эти страны еще не принадлежали русским совершенно, хотя Иоанн IV уже назывался не только государем абдорским и кондийским, но даже и сибирским. С тех пор, как Едигер, князь сибирский, сам захотел быть его данником. Слушатели, конечно, не забыли, что Едигер сделал это не столько из уважения к славе русского государя, сколько из страха к окружавшим его разным татарским князьям, которые часто нападали на его владение. Но Едигер ошибся в своих расчетах. Отдаленное расстояние Сибири от Москвы препятствовало Иоанну вовремя помогать ему – И прежде чем царь узнал об опасности своего нового данника, Едигер был уже убит Кучумом, сыном киргизского хана. Победитель завладел его столицей Искером и назвался царем сибирским. Сначала Кучум, боясь гнева Иоанна и еще не уверенный в покорности своих новых подданных, признал над собой, как и Едигер, верховную власть русского царя. Но потом, утвердясь в своих владениях, не только не платил назначенной дани, но даже часто совершал набеги на наши границы и особенно на Пермскую землю, лежавшую ближе всех к его владениям. Иоанн, занятый в это время бесконечными войнами, не мог послать ни одного отряда своих войск для усмирения дерзкого татарского князя. Но в богатой Пермской земле жило много русских семейств, занимавшихся выгодной торговлей с соседними народами. Самыми знаменитыми из них были Яков и Григорий Строгановы. Они отличались своим умом, богатством, усердием государю, любовью к отечеству. Зная уважение и привязанность всех жителей пермской страны к Строгановым, Иоанн избрал их для защиты наших границ и для этого дал им много земель по реке Каме, Сылве и Чусовой. Позволил строить крепости, иметь свое войско, торговать 20 лет беспошлин с бухарцами и киргизами с тем только условием, чтобы они оберегали Россию от нападения сибирских татар на то время, пока его войска имеют дело с другими неприятелями. Строгано бы верно исполняли возложенную на них обязанность, но не могли справиться с кучумом. Их полки, набранные из разных вольных людей, не были многочислены, потому что жители Пермской земли больше любили заниматься торговлей, чем войной. Итак, Строгановы решились не здесь, но где-нибудь в другом месте искать храбрых, неустрашимых воинов, с которыми можно было бы вернее исполнить желание царя и победить его врагов. Как вы думаете, друзья, где они надеялись найти таких воинов? Точно, вы угадали. У казаков. Эти ловкие наездники имели в излишке то, чего не недоставало пермским жителям. Если они сами не вели ни с кем войны, и никто из соседних государей не нанимал их сражаться за себя, то самые отважные и, можно сказать, самые дурные люди из них выезжали на большие дороги и там грабили и бились с проезжими». Между такими недостойными удальцами были в это время пять атаманов. Ермак Тимофеев, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк. Они приносили так много зла, что уже были под гневом государя, и Иван Кольцо даже осужден на смерть. Строгановы умели обратить в пользу Отечества их отчаянную храбрость и дерзкое бесстрашие, необходимое для войны жестокими варварами и для преодоления бесчисленных опасностей, какие могли встретиться войску в чужой и неизвестной стране. Они хотели совершить одновременно два добрых дела – доставить царю нужных людей и обратить на путь истинный преступников. Усердие Строгановых имело полный успех. В ту самую минуту, когда атаманы прочитали их ласковое письмо, мысль примириться с совестью и снова заслужить милость государя Так тронуло еще не совсем ожесточенные сердца пяти казаков, что они с радостью, даже со слезами благодарности на глазах, согласились на предложение Строгановых быть воинами царя Белого и защищать пермских христиан от притеснений неверных.